очищенные коренья и лук нашинковать и слегка поджарить с жиром. Положить в процеженный бульон, довести до кипения, после чего сыпать лапшу или вермишель, посолить и варить суп 15-20 минут. Перед подачей на стол добавить укроп и зелень петрушки. Вместо лапши или вермишели в суп можно засыпать макароны, рожки, ушки, звёздочки и тому подобное. А вообще, элегер-мишель 160 г, морковь 100 г, масло сливочное 20 г, петрушка корень 30 г, лук репчатый 100 г, бульон мясной 1,6 л, соль по вкусу. Вторые блюда. Каша пшённая грибная. очистить, промыть белые грибы, нарезать кусочками, обжарить в масле до полуготовности, добавить рубленный репчатый лук. Промыть пшено и сварить до полуготовности. В горячем виде смешать с поджаренными грибами и луком, посолить, снова перемешать, поставить в духовой шкаф и варить до готовности. Готовая каша должна быть рассыпчатой. При подаче кашу посыпают мелко нарезанной мятой. Пшено 150 г, грибы свежие 300 г, лук репчатый 100, масло 60, соль, мята по вкусу. Поливая каша. Баранину нарезать мелкими кусочками, положить в подсоленную кипящую воду и варить до полуготовности. Добавить промытое пшено и варить до готовности баранины и пшена. Готовую кашу заправить мелко нарезанным луком, зеленью петрушки и поджаренным салом. Пшено 200 граммов, баранина 400 граммов, сало 100 граммов, лук репчатый 100 граммов, соль, зелень, петрушки. Рисовая каша с грибами. Рис перебрать, промыть и сложить в кастрюлю. Добавить вареные поджаренные на масле мелко нарезанные грибы. Посолить, залить грибным бульоном и варить до готовности. Каша должна быть рассыпчатой. При подаче кашу полить растопленным сливочным маслом. Рис 150 граммов, грибы сушеные 80 граммов. Бульон грибной 1 литр. Масло сливочное сливочное. Для поливки 60 г зелени кропа, соль по вкусу. Каша перловая с мясом. Блюдо это готовит на 5-7 человек. В малом количестве его приготовить трудно. В толстостенной посуде растапливают кулинарный жир, кладут в него шинкованный лук и обжаривают, помешивая. Когда лук хорошо зарумянится, добавить нарезанную кубиками или нарубленную баранину, свинину или говядину. Можно использовать готовый полупабрикат свиной рагу и обжарить, помешивая несколько минут. Затем добавить такое количество воды, чтобы она только покрывала мясо и овощи, и тушить до готовности мясо. После этого сыпать готовую воду. рассыпчатую перловую кашу, перемешать и прогреть несколько минут под крышкой. Мясо 800 г, лук 350, морковь 500, жир 250, каша перловая 500 г, крупа 210 г, вода 0,5 л, соль, перец по вкусу. Пуховая каша. Гречневую крупу перебрать, промыть, подсушить. мешать с тёртыми яйцами, перемешать, хорошо высушить. В кипящее молоко добавить сливочное масло, всыпать крупу, сварить до готовности, протереть, прогреть в духовке и подать с молочным соусом. Крупа гречневая 400 г, яйцо 3 штуки, молоко 80 мл, масло сливочное 40 г, соус молочный 300 г, соль по вкусу. каша гречневая рассыпчатая В кипящую воду всыпать переброненную крупу и перемешать всплывшие пустотелые зёрна удалить шумовкой